Глава восьмая «Если бы вы, два проклятых тупоголовых...» Брубейкер запнулся, подыскивая словечко пообиднее, потом, разозлившись на тщетность собственных усилий, бросил это занятие. Он взял со стола сигару и принялся сдирать с нее целлофан. Боннер был бы сейчас жив. Так нет, ему надо было идти напролом, пролом, как недобитому носорогу. «И если вы, черт бы вас побрал, сможете назвать какую-нибудь причину, почему вас тоже не прикончили, то я с радостью поцелую вам задницу». «Каждый из четырех картечных зарядов, саженных в Боннера, был смертелен, и этот гребаный снайпер с такой же легкостью мог бы уложить вас уже вторым выстрелом, вместо того, чтобы палить в человека, который был мертв еще до того, как упал». Или он сомневался, что сможет попасть в такую мелкую цель, как вы, с двухсот 250 ярдов? Это при том, что убийца целился с упора лёжа, через двенадцатикратный оптический прицел, и с такого расстояния все пять картечин из самодельных патронов могли запросто угодить вам в глаз. «Я не знаю, чем он там стрелял», — развёл руками Ромстед. «Знаю только, что было чертовски жарко и что он отличный стрелок». И потом я уже говорил вам, что он мог пристрелить меня в любой момент, пока я там околачивался. Должно быть, он все время находился поблизости и видел, что я обнаружил их мусорную кучу и футляры от сигар. Ромстед махнул рукой в сторону стола Брубейкера, где были навалены в кучу запачканные кровью и пылью пистолет Боннера, его собственные показания, уже отпечатанные и подписанные». Несколько закопченных алюминиевых цилиндров, написанное от руки письмо и еще какие-то бумаги, а также плоский пластиковый пакет с героином. Понятия не имею, почему он не убил меня. Знаю только, что ему был нужен именно Боннер. Шел уже пятый час. Ромстеду пришлось с полицией съездить на то место, которое, как ему теперь стало известно, называлось ранчо «Старый Ван Сикль». Брубейкер вместе с другим помощником шерифа обыскали холмы, из-за которых велась стрельба. И местность за ними и нашли несколько отпечатков ног, следы от пикапа или джипа, но не обнаружили гильз. Стрелок забрал все четыре с собой, потому что они, как определил Брубейкер, были самодельными и, вполне возможно, подходили к какому-то запрещенному законом образцу оружия. Незачем оставлять такую улику на месте преступления?» Через пустырь к задворкам дома подъехала скорая помощь. В нее на носилках перенесли окровавленное тело Бонера, выглядевшее каким-то съежившимся и смятым. Ромстед проводил полицейских к мусорной куче, а когда они вернулись в участок, подробно обо всем рассказал и подписал свои показания. Он чувствовал, что кожа на лице здорово обгорела. Пропитанная потом одежда уже просохла, и теперь при каждом движении терла тело. «Лично я считаю», — заявил Брубейкер, — «что они позвонили Боннеру сегодня утром и заманили на ранчо, потому что он сорвался с места прямо с похорон сестры, даже не переодевшись. Но теперь мы этого уже никогда не узнаем». Как и то, о чем таком он разузнал в Сан-Франциско, или о чем, как они боялись, мог бы узнать. В этом-то и состоит вся прелесть ситуации, когда дилетанты берутся показать полиции, как надо браться за дело. Господи, разумеется, они не просиживают свои задницы до не менее конечностей, не тратят уйму времени на составление отчетов, как безмозглые копы и даже не утруждают себя тем, чтобы ставить кого-нибудь в известность о своих намерениях. Брубейкер выдернул сигару изо рта, словно собирался в сердцах швырнуть о стену, но выругался и снова вставил ее между зубами. — Но ведь он отдал вам письмо, — сказал Ромстед. — Когда оно пришло, и главное, что в нем говорится? — Письмо мы получили вчера утром, — ответил Брубейкер. «Можете прочесть, поскольку оно имеет отношение к вашему отцу». Он вытащил письмо из беспорядочной кучи на столе и передал Ромстеду. Оно было написано шариковой ручкой на листе дешевой бумаги. Ромстед прочел письмо. «Дорогая Джерри, для одного человека тут вполне достаточно. При нынешних обстоятельствах это все, чем я могу поделиться с тобой». «Но ты легко достанешь себе еще в том месте, где, как я тебе говорила по телефону, я это припрятала, то есть в машине старика. Ради Бога, больше не звони сюда. Если я еще расскажу, что ошиблись номером, он догадается, кто это. А если он заподозрит, что я знаю, где ты, то выбьет это из меня. И не думай, что он не посмеет или не станет этого делать. Дебра». Глубоко вздохнув, Ромстед положил письмо на стол. «Значит, он все-таки выбил это из нее?» Брубейкер уныло кивнул в ответ. «А что показала экспертиза? Наркотик был разбавлен?» «Да, но она все равно умерла от передозировки, и, похоже, она не сама себя ширнула. «Нет», — подхватил Ромстед, «конечно нет». Если отрава находилась в машине, где-то за подушками сидений, то комод — лишь инсценировка. А в таком случае и все остальное тоже. Они там ее и поджидали. Они знали, что наркоманка в конце концов появится в том месте, где есть наркотик. А вы узнали номер телефона? Мы иногда тоже думаем о таких вещах, — устало ответил Брубейкер. Он взял другой лист бумаги. Джерри вернулась домой в прошлый вторник и наверняка привезла с собой достаточно зелья, чтобы поддерживать тонус в течение нескольких дней, но к понедельнику у нее началась легкая ломка. Вечером того же понедельника, после того, как Боннер ушел на работу, по этому номеру в Сан-Франциско с интервалами от 20 до 30 минут было сделано пять междугородных звонков. Возможно, несколько раз трубку брал мужчина, а может и сама Дебра, но он все еще был дома, и ей приходилось говорить, что ошиблись номером. Боже милостивый, до чего надо докатиться, чтобы звонить домой человеку, который ищет тебя, чтобы убить? Вот что значит быть наркоманом. Покачав головой, Брубейкер продолжил. В любом случае, на пятом звонке они с Деброй должны были переговорить, и Дебра сообщила о запасе, который спрятала в машине вашего отца, и, возможно, пообещала прислать еще, если сможет. Мне кажется, тогда вечером Джерри еще не думала забираться в дом, но 30 часов ломки, и у нее отпали все сомнения. В таком состоянии она запросто могла взять штурмом Форт Нокс, вооружившись бананом. И в среду, где-то после двух ночи, как только Боннер заснул, она направилась туда. А тем временем Дебра подверглась обработке и рассказала обо всем. Так что этот тип уже ждал Джерри, хотя, конечно же, не догадывался о письме. Полиция Сан-Франциско узнала имя и адрес в телефонной компании. Джи Л. Стейси. Имя, скорее всего, вымышленное. Меблированные комнаты рядом с норт бич Когда они приехали туда, пташки бесследно упорхнули. Разумеется, Боннер не мог об этом знать. Мне кажется, он действовал вслепую, пытаясь отыскать кого-нибудь, кто знал что-то о Дебре. Да, кстати, раз уж у нас зашла речь о телефонных звонках, те два, что сделал ваш отец, Брубейкер извлек из свалки на столе еще один листик. 6 июля в 7 утра Венегарду и 10 июля в 10.15 Рихтеру. Он звонил по своему домашнему телефону. Так что чем бы он там ни занимался у Ван Сикля, в понедельник ваш отец вернулся домой, а потом уехал бог знает куда, пока утром 12-го не появился в банке. Никуда он сам не ездил, заявил Ромстед. И его увезли, похитили. Брубейкер встал и принялся нервно расхаживать по кабинету. «Боже ты мой! Неужели я похож на сводника или клоуна, откусывающего головы цыплятам между номерами? Послушайте, Ромстед, киднепинг — федеральное преступление. И если бы у нас имелось хоть малейшее доказательство, что мы им дело с киднепингом, то непременно обратились бы в ФБР. На самом деле, я говорил с ними». Но после разговора с Рихтером они сказали, чтобы я не валял дурака. Должно быть, решили, что у меня поехала крыша. А Рихтер, уж поверьте мне, здорово позабавился. Говорит, что собирается записать всю эту историю на память. Сначала у него побывал Сэм Боллинг, затем полиция Сан-Франциско, потом вы, потом ФБР и, наконец, я. Так что, может, я и ошибался, подозревая вашего отца в торговле героином. Но в любом случае, я не имею ни малейшего представления, что он делал на ранчо старый Ван Сикль или на что употребил эти 250 тысяч долларов. Нет никаких доказательств, что его возили туда насильно. Да и как, черт побери! Брубекер рухнул в кресло и хлопнул ладонью по столу. Как, черт побери, скажите мне на милость, его могли похитить, если он сам пришел в банк за деньгами, к тому же один. Не знаю, — ответил Ромстед, — но собираюсь разузнать. Он встал. Что ж, воля ваша, я не в силах что-либо запрещать вам. А вы слышали старую байку об охотнике, который выслеживал тигра в джунглях? Ромстед кивнул. Да, слышал. «Так вот, на вашем месте я бы почаще оглядывался. Следы другого тигра могут оказаться гораздо ближе, чем вы думаете».